Она сочла его слова вполне справедливыми, но это не помогло подавить ее мятежный дух и прекратить борьбу за самоутверждение. Она любила его, как женщина может любить мужчину, она находила его красивым, хотя на самом деле он был отнюдь некрасив. Он, со своей стороны, не искал ни уважения, ни восторга, а хотел всего лишь спокойного доверия и дружеского отношения. Она же была игривой и жизнерадостной, мягкой и грациозной, не будучи притом раздражительной. Когда он порой задумывался о множестве человеческих типов, которые ему доводилось наблюдать в ней в первые дни их знакомства, его охватывало изумление при мысли, что одна и та же женщина способна быть столь многоликой. Литературно независимая дама с бойким язычком, аля мадам де Сталь, бесследно исчезла. Популярная светская дама с претензиями, трагическая Сафо и представительница конца века, наделенная кокетством и юмором висельница на эшафоте, сгинули без следа. Она поняла, насколько непритязателен он сам, и сделалась точно такой же. В апреле окончательно наступила весна. Жизнь его тем временем налаживалась, пьесы были приняты к постановке, роман продан за весьма значительную сумму, а одну из его пьес и вовсе поставили в Париже. Кругами расходились слухи о том, что они теперь вообще проживают вместе. Но это была неправда. Обитавшие в Оданце родители крайне взволновались и потребовали незамедлительной свадьбы. «Ты что, хочешь сейчас жениться?» – спрашивала она. «Само собой, хочу». На том и порешили. Но тут возникли затруднения. Она принадлежала к католической вере и поэтому не имела права выйти за разведенного человека, покуда жива его первая жена. Была лишь одна возможность обойти это препятствие – обвенчаться в Англии. Так они и сделали». За свидетельницу у них была приехавшая специально для этого сестра. Та была замужем за известным артистом, сама писала и потому умела ценить талант, даже не осыпанный земными благами. Итак, они отправились венчаться.